Глава 23 третья. Дед любил повторять слова про прадеда Варвары. Истину трудно заметить, потому что она чаще всего находится перед глазами. Она могла объяснить свою слепоту только тем, что поднималась на лифте, а номер Мэтсон находился в другом конце коридора. Но это тот же этаж, на котором Добронина сняла люкс. В номер вошла другая женщина, была убита в ванной. С её лица сняли кусок кожи. «Убита кто?» В ответе Варвара еще сомневалась, зато могла проверить очевидную и безумную идею. Она вынула смартфон, приложила ухо к двери и нажала контакт крайковой. Вызов шел, телефон звонил. Явно не в номере Мэтсон. Варвара нажала на красный кружок, чтобы не разряжалась батарейка кнопочного телефона и задрала подбородок. Одинокий глазок камеры еле виднелся на потолке. Чтобы не смущать гостей отеля, видеоконтроль фиксировал только одно направление. Если человек открывал дверь в номер, лицо его не попадало в камеру, зато фигура со спины была видна. Наверное, так сохраняется иллюзия невмешательства в частную жизнь. Если бы не вредность Игнатьева, если бы хоть одним глазком взглянуть на запись того вечера, она бы разгадала секрет, куда исчезла блондинка в форменном пиджачке отеля. Чего жалеть не достижимым? Варвара подумала, а что мешает попробовать разгадать силой мысли? Коридор на месте, портал в другое измерение, наверняка тоже. Она посчитала нужным показать язык камере и не спеша пошла по коридору. Путь был устлан мягким ковром. Варвара прошла часть этажа до главной лестницы, потом отрезок до второй лестницы, Проследовала мимо лифта, обслуживающего левое крыло этажа, и, наконец, оказалась у хорошо известного номера, входить в который было запрещено. Но если хорошо попросить, то можно. Дальше оставался завершающий отрезок коридора, упиравшийся в запасную лестницу. Откуда могла появиться женщина в брендовом платье с пакетами? А потом блондинка. Чтобы попасть на камеру со спины, один путь — Прямоугольный проем, за которым располагались крайние номера этажа. Обе наверняка поднялись по запасной лестнице. Барвара вошла в проем и развернулась, чтобы показать камере затылок. Будущие жертвы должны были сказать, откуда надо идти, чтобы не показать лицо. Как убедили? Да очень просто. Заходить в пятизвёздочный отель с пакетом молока и ягод неприлично. Женщина только рада была не привлекать к себе внимания. Варвара сочла, что против такого вывода психологика про прадеда возражать не станет. И пошла вперед. У номера чуть притормозила, изображая, будто вышла из него. И двинулась дальше, не спеша. Номера размещались по правой стороне коридора, чтобы выходить окнами на Невский. Стену напротив украшали бра в стиле модерн и фотографии Петербурга. Исчезать некуда, если только не войти в какой-то номер. Но ведь на камере это сразу заметно. Игнатьев — человек дотошный, убийца в форменном пиджачке не даст скрыться в номере. Варвара одолела большой кусок коридора и оказалась на отрезке, где предыдущие номера закончились, а новые еще не начались. Перемычка на углу этажа. Она подняла голову и не нашла глазка камеры. Небольшой кусок коридора выпадал из обзора камер видеонаблюдения. Причина была перед глазами. Дверь с табличкой став only». Чем не портал в другое измерение? Около двери была припаркована тележка с простынями, полотенцами, шампунями и прочим гостиничным изобилием. Наверняка горничная делает уборку в ближайшем номере. Воровато оглянувшись, Варвара дернула ручку. Дверь тихо распахнулась. Отступать и сомневаться было поздно. Она вошла. Комната обслуживающего персонала была забита пачками туалетной бумаги, упаковками масок и одноразовых перчаток. Пахло химией чистоты. В углу копьями побежденной армии сгрудились швабры. Что тут можно найти? Если следы были, их давно убрали, зачистили, вымели и вымыли. Скуку кладовки нарушало нечто, зацепившееся крючком вешалки за полку. Одежда, прикрытая простынёй. В темноте можно принять за привидение. Привидений Варвара давно не боялась. Привидения боялись ее. Она дернула за край. Простыня плавно съехала, открыв кокон прозрачной пленки. Так пакуют в химчистке. Внутри пластика красовался отглаженный форменный пиджак с юбкой. С бейджем без имени. Одежда менеджеров отеля. В комнате горничных ей делать нечего. Варвара полезла за смартфоном, чтобы предъявить находку игнатьеву. «Извинить?» раздалось за спиной. Варвара обернулась. Чернявая горничная смотрела настороженно и немного испуганно, сжимая тряпку. На бейджи имя — Фаррида. «А, привет!» Варвара изобразила все радушие, на какое была способна, и даже помахала ладошкой. «Как дела?» Горничная не была готова к любезностям. Боялась потерять бесценную работу. «Кто-то случился?» Спросила она, не снижая тревоги. Все отлично», — постаралась развеять страхи Варвара. «Это вы работали 15 мая?» Она понимала, что вопрос можно посчитать обидным. Дескать, вы для нас на одно лицо, кто вас разберет. Выбора у нее не было. а горничным обижаться не полагается. «Не мой смена. Зарема работал. Что случился?» Варвара нарочно хлопнула себя по лбу. Ну конечно, Зарема. И тут же подумала, как это выглядит для горничной. Не лиц наших не различают, ни имен. Не волнуйтесь, все хорошо. Я с Заремой договорилась на уборку в моем загородном доме. Он небольшой, четыре этажа. Не могу ее найти. Куда наделась? Фарида боролась со страхом и желала помочь подруге. Зарема нет, тихо сказала она. Вчера нет, сегодня нет. Вышла в ее смена. Звонили ей на мобильный? Не берет. Варвара вынула смартфон и стала елозить пальцем по экрану. Ах, какая досада! Потеряла ее номер. Можете напомнить? Горничная достала из фартука потертый телефон и продиктовала. Некоторые цифры Варваре пришлось переспрашивать. Где Зарема живет? Фреда немного отшатнулась. Вам? Зачем? Съезжу к ней и узнаю, как у нее дела. Может, заболела? Тогда заказ вам отдам. Возьмётесь? Плачу 30 тысяч, — брякнула Варвара, не представляя, сколько стоит уборка дома в четыре этажа. У богатых девушек свои недостатки. Судя по огонькам, которые вспыхнули в глазах горничной, не продешевило. В следующем месяце точно вам работу предложу. Варвара старалась не думать, что нагло и бессовестно обманывает женщину, которая своим трудом кормит семью и казну Узбекистана. Ей было стыдно. Стыдно до румянца, который не заметен на жаре. Выхода не было, иначе горничная ни за что бы не раскрыла адрес напарницы. Все-таки отель Пять звезд, дисциплина и порядок, сервис в люксах убивают в ванной.